о штукатуре, который поднялся в воздух и в одночасье состарился. С давних пор в свете ходят немало историй про жен, покинувших своих мужей или, напротив, покинутых своими мужьями. Одна такая история случилась во времена, когда подновляли старый замок В провинции Харима. Работами руководил опытный градоначальник, знавший толк в строительстве. Он самолично распределил плотников, штукатуров, кровельщиков и прочий работный люд по участкам и назначил старших над ними. Леса вокруг замка возводить не потребовалось, и дело продвигалось быстро. При умелом подходе работа спорится, говорили окрестные жители. Между тем замок был обнесен высокой крепостной стеной, одно лишь каменное ее основание достигало нескольких дзев в высоту. Из-за ветров и дождей стена изрядно обвичала, особенно с северной стороны, и в нескольких местах отвалилась штукатурка. Чтобы все это исправить, нужно было подняться наверх. Но как это сделать? И вот придумали. Смастерили овальную корзину и приладили к ней четыре толстые веревки. При помощи этих веревок корзину можно было свободно передвигать по стене и доставлять штукатура на нужную высоту. Все вокруг восхищались этим умным устройством, но те, кому предстояло испытать его работу на себе, понимали, что находятся на волосок от смерти. При одном виде корзины даже у самых храбрых из них тряслись поджилки, и душа уходила в пятки. Больше всех рабел молоденький штукатур из селения Токасаго. Сев в корзину, он едва не лишился чувств, а как стали его поднимать, бедняга задрожал всем телом и обеими руками вцепился в веревки. Понял он, что живым отсюда не выберется. то число б его избороздили глубокие морщины, а волосы из черных стали белыми, как снег. Не прошло и часа, как он превратился в дряхлого старика. Говорят, нечто подобное случилось с одним знаменитым китайским каллиграфом, которому было велено выполнить какую-то надпись под сводами дворца. Сноска. Нечто подобное случилось с одним знаменитым китайским каллиграфом. Имеется в виду Вейдань, приближенный войского императора Минди 226-239, славившийся каллиграфическим мастерством. Для того, чтобы по приказу императора выполнить Каллиграфическую надпись под сводами дворца он был вынужден подняться в корзине на высоту 25 джанов, приблизительно 75 метров. Как гласит предание, Вайдань вернулся на землю седым. После пережитого потрясения штукатур так и не смог прийти в себя, и его отправили назад в Токасаго. Оказавшись дома, он как безумный озирался по сторонам, не узнавая родных, да и домочадцы вряд ли его признали бы, не будь на нем знакомого синего кимоно с семейным гербом. Увидев его, жена не только не посочувствовала несчастному, но сразу потеряла к нему всякий интерес, а отец штукатура, пришедший его проведать, рядом с ним гляделся таким молодцом, что его было в пору принять за сына. Спустя какое-то время жене наскучило жить с больным мужем, и она сбежала из дома, презрев все свои обязанности. Впрочем, таков уж у женщин нрав. Покуда муж преуспевает, жена всячески старается ему угодить, ублажает свекровь, молится о благополучии семьи. В хозяйстве она рачительна и о наружности своей печется, давая всем вокруг повод для похвал. Слуг не обижает, но спрашивает с них строго. Встает ни свет, ни заря, чтобы успеть причесаться, пока все в доме еще спят. а поласкиваясь на ночь, не ищет местечко потемнее. Зачем внушать мужу лишние подозрения? Когда жена ведет себя таким образом, в доме царят мир и порядок. Но стоит благополучию семьи пошатнуться, как жена перестает церемониться с мужем. Хозяйство ведет спустя рукава, Браница с прислугой и сказавшись больной до полудня валяется в постели даже по большим праздникам она ходит нечесанная с посудой и домашней утварью обращается кое как черня зубы брызгает краской на дайка кубасера палочки которыми берут моксу для прижиганий очищает прямо о порог и обдирает со стены бумагу чтобы завернуть в нее обрезки ниток после шитья сноска Черня зубы брызгает краской на дайка-кубасера. Замужние женщины в старину покрывали зубы черным лаком. Дайка-кубасера — главный опорный столб, находящийся в центре японского дома. Ей ничего не стоит сорвать первые цветы с недавно привитого дерева, а в гостиной развесить выстиранное белье. «Скоро этот дом все равно перейдет в чужие руки», — думает она, и нисколько не заботится о порядке. Сушеную каракатицу, которую обычно приберегают для постных дней, она подает к чаю вместо печенья, поэтому каждый месяц 1 и 28 числа вся семья по ее милости вынуждена класть зубы на полку. По ее же милости домашняя божница превращается в склад для писем от «заимодавцев». Так постепенно дела семьи приходят в упадок, и не столько из-за просчетов и упущений мужа, сколько из-за неурядиц в доме. Вот и жена штукатура, бросив хворого мужа, решила пока еще не дурна собою поискать счастье на стороне. Да чего же низкая душа! Между тем больному становилось все хуже, и он умер с именем жены на устах, думая, что она сидит у его изголовья. Нечестивица же не теряла времени даром и, не дождавшись, пока минуют хотя бы первые 35 дней траура, вышла замуж за своего дружка, крепкого, смазливого детину. Возмущенный таким непотребством, отец спокойного подал жалобу в судебную управу. Судья вызвал молодоженов к себе и первым делом обратился к мужчине. «По какому праву вы взяли в жены замужнюю женщину?» К тому времени она уже овдовела, прежний муж ее умер. «Умер, но все еще пребывает в этом мире, хотя и под другим именем», — возразил судья и велел принести табличку с посмертным именем «штукатура». Сноска велел принести табличку с посмертным именем «штукатура». После смерти человек получал особое посмертное имя, которое писалось на специальной поминальной табличке — Эти таблички хранились на домашней божнице. Эта табличка вряд ли способна представить нам письменное согласие на развод, а раз такового нет, брак ваш не может быть признан законным. Ответчица покинула дом своего мужа при его жизни, следовательно, вы считаетесь ее любовником. Поскольку женщина не смогла предъявить свидетельство о разводе, ее признали виновной в прелюбодействии. Мужчина попытался вывернуться. «Я знать ничего не знал. Ее родители утаили от меня правду», — заявил он. «В таком случае», — сказал судья, — «назовите мне имя Свата». Как выяснилось, они вступили в брак по взаимному согласию, не прибегая к помощи Свата. «Ну что ж», — молвил судья, — «Вы оба повинны в тяжком преступлении, поскольку союз свой заключили без свата. Лишь в память об умершем я не стану приговаривать вас к смертной казни. Кару вы понесете такую. Ответчицы надлежит остричь волосы и уйти в монастырь. Ответчик приговаривается к ссылке на поселение в отдаленную местность». Родителям ответчицы также отныне запрещается проживать в пределах здешней провинции. Такое решение вынес судья, и было оно поистине милосердным.